И мы хорошо поддержали наземные войска. За первые четыре дня корпус сделал 2500 самолётов вылетов. Впрочем, не только наш корпус, но и вся 2-я воздушная армия вела напряжённую боевую работу. За полмесяца наступления на врага было сброшено более 17 тысяч авиабомб и выпущено свыше 100 тысяч реактивных пушечных снарядов. Проведено 578 воздушных боёв, в которых уничтожено 592 вражеских самолёта. Отчаянные усилия немецко-фашистского командования удержать Львов были обречены на провал. 27 июля Львовская группировка гитлеровцев перестала существовать. Наши войска вышли к реке Сан, с ходу форсировали Вислу и создали ставшее легендарным Сандомирский плацдарм. Одновременно с воинами 1-го Украинского фронта бойцы других фронтов прорвали вражескую оборону от Финского залива до Карпата. Советские воины пересекли границы Родины и стали вести бои за освобождение народов Польши, Румынии, Чехословакии, Венгрии, Югославии. За время Львовской операции много славных подвигов совершили летчики, механики, техники. Обо всех рассказать невозможно, но нельзя не отметить хотя бы нескольких героев в Львовской операции. При подходе к цели самолёт гвардии старшего лейтенанта Ивана Ермакова был подбит. Об этом лётчик должен был доложить ведущему группы. Но Ермаков сам вёл группу. Случилось это 16 августа на Цендамерском плацдарме. Офицер Ермаков возглавлял тогда восьмёрку Ил-ов, чтобы помочь нашей пехоте разбить атаку вражеских танков. Задание было трудное, обстановка сложная. Но Иван Ермаков, равестник Красной армии, крестьянский сын из Рязанской области, был уже опытным ведущим штурмовиком. Весь второй год войны Ермаков летал на боевые задания на Калининском фронте и ни разу не был сбит. Потом полк, в котором он служил, был включён в состав нашего корпуса. Ермаков, будучи первоклассным лётчиком по радиосвязи, стал летать не только в составе группы штурмовки, но и на свободную охоту и на разведку. Это очень важное качество для штурмовика, которого можно посылать на любое задание. Был такой эпизод в боевой лётной биографии Ермакова. 8 августа 1942 года он повёл восьмёрку Ил-2 на штурмовку врага на железнодорожной станции Ржев. Вышли на цель, отбомбились. И тут на штурмовиков налетели 18 мессеров. А наша группа не имела истребителей прикрытия. На ведущего враги направили главный удар. Огонь пушек и пулемётов пришёлся по плоскостям и фюзеляжу. Лётчик был ранен в голову и правое плечо. Стала непослушной правая рука, и всё-таки он сумел организовать отпор мессерам и вернулся на свой аэродром о пример. В августе 1943 года, когда шли бои на Курской дуге, Ермаков в составе группы полетел на штурмовку танков в район Тамаровки. Вражеские зенитки сбили ведущего Ильюшина на подходе к цели. В этот момент лётчики услышали в шлемофонах уверенный голос лейтенанта Ермакова, возглавившего группу в критический момент. Он довёл группу до цели, первым пошёл в атаку. Затем, выйдя из пикирования, он собрал группу и повёл её на второй заход, потом на третий. Тогда группа штурмовиков сожгла 4 вражеских танка, взорвала склад боеприпасов, подавила огонь зенитной батареи. Ильюшины держали фашистов прижатыми к земле не менее 20 минут, пока не подошла другая из кодрили. Ермаков был одним из лучших в корпусе и как разведчик. Правда, иногда, вылетев на разведку, он увлекался другим тормовки вражеских колонн, а это разведчику по всем существующим инструкциям запрещалось. Ведь главная задача разведчика доставить командованию сведения о противнике. К сожалению, некоторые разведчики не выполняли требования инструкций. Прилетев в заданный район, осмотрев его, сфотографировав, считали возможным сбросить одну-две бомбы на врага. За это они порой дорого расплачивались. Бывали случаи, что их подбивали, и они вынуждены были покидать горящую машину на территории, занятой врагом. Мы знали такой грех за Ермаковым, но у него, как правило, попутные штурмовки вражеских объектов проходили удачно.